Дарья Масленникова «Расскажу почти анекдотичную ситуацию, хотя и смешная себе тогдашняя. Утро, сижу дома, звонок в дверь. Входит отец Александр. Я в шоке. В квартире бардак, сама нечесанная, в драных джинсах и в депрессии. Садится, начинает расспрашивать. Ну, я, понятно, жалуюсь на свою личную жизнь разнесчастную. Он слушает, вздыхает». Потом спрашивает. «Ну, а учеба как? О чем курсовую будешь писать?» Я с трудом припоминаю. Хазары. Отец Александр с места закатывает мне роскошную лекцию про хазарский каганат. Заканчивает он ее словами. «Хазары! Это же так интересно! А то сколько можно? Любит, не любит, плюнет, поцелует». Марина Михайлова У отца Александра был огромный круг духовных чад и просто людей, которые к нему стремились. Он был невероятно теплый, живой, значительный человек. От него исходила любовь. В его присутствии, не побоюсь этого сказать, ощущалось присутствие Божие. При взгляде на отца Александра становилось ясно, что Бог есть. Наверное, поэтому за ним ходили толпы. Я понимала, что у него мало времени, и мне не хотелось какого-то исключительного внимания. Была одна история, когда я сопровождала его на очередную квартирную встречу и задала личный вопрос, важный для меня. Мы с ним ходили, наверное, час под мокрым снегом между домами по дворам у метро «Проспект Ветеранов». При этом я очень нервничала и сказала, «Батюшка, вас же ждут, не стоит тратить на меня столько времени». Он ответил, ничего они сидят в теплой квартире пьют чай им хорошо а для вас это важно поэтому поговорим бывали и другие ситуации когда я за ним бегала целый день по всей москве начиная с литургии в пушкине и по всем его делам и он особенно не разговаривал со мной в конце дня просто благословлял и отпускал он понимал когда нужно человеку уделять время а когда не нужно все что батюшка делал и говорил было Очень питательно. Он хорошо благословлял, возлагая обе руки на голову. У него были прекрасные руки, сильные и при этом мягкие, отеческие. Юрий Пастернак. Из дневника. 1 мая 1985 года. После причащения отец Александр сказал несколько слов. «Вы были сегодня на Тайной вечере, и Господь пришел к вам. Он незримо поселился в каждом из вас. Так не мешайте Ему в вас жить». Из дневника, 21 июня 1986 -го года. Прикрепляем к Сволоде Ерохиным к храму памятную доску. Церковь основана в таком-то году. На крыльце церковного домика появляется отец Александр, подходит к нам, смотрит на нашу работу, затем берет мою голову обеими руками и целует в самое темечко. Однажды в апреле 1985 года, в Великий Четверг, после службы батюшка обратился ко мне с просьбой подвезти его на машине. Нужно было причастить одного человека. В дороге отец Александр заметил, что сегодня день особенный. «Даже вино разрешено». В США, поехавший с нами, заметно оживился. Я отреагировал на это ехидным замечанием, что, мол, Скорпионы есть скорпион, знак водный, склонный к алкоголизму». Говоря это, я отметил в своем голосе ненатуральные интонации и фальшивые нотки. Мне стало противно и из за себя неловко. Но слово не воробей. Еду и сглатываю ядовитую слюну. Батюшка моего шутливого наезда на Вэша не поддержал и промолчал. Я ехал, ощущая себя человеком, попавшим в яму, вырытую для другого. Мне тут же вспомнилось библейское «ты это делал, и я молчал». «Ты подумал, что я такой же, как ты». Псалом 49, стих 21. Молчание отца Александра обличала грех, и ты начинал его видеть и отчаянно желать исправления. В присутствии батюшки вся нечистота, двусмысленность, пошлость, оскорбляющий Бога и обижающий ближнего, тотчас же обнаруживали себя как невыносимые, стыдные, невозможные, и вам сразу становилось понятным без слов несоответствие ваших речей и поведения этическим стандартам и джентльменским правилам. В присутствии батюшки, словно рядом с источником света, обнаружилась тьма сердца и сразу же исчезала, не выдерживая потока света, оставляя желание каяться и радикально менять свою жизнь. 6 мая 1988 -го года я приехал в новую деревню. После службы мы, небольшая группа прихожан во главе с батюшкой, отправились на могилу Елены Семеновны, матери отца Александра, где он отслужил литию. В этот день церковь вспоминает великомученика Георгия Победоносца, и я впервые в жизни решил отпраздновать свои именины дома, заранее пригласив гостей, родственников и друзей, и среди приглашенных была родная дочь отца Александра Елена с мужем Юрой и их маленьким энергичным сыном Сашей, названным в честь деда. Заметив, что наш сверхзанятый батюшка находится в благодушном настроении, я рискнул пригласить его на мои именины. То обстоятельство, что его дочь с семейством будут у меня в гостях, стало, по-моему, главным аргументом в пользу поездки, и батюшка, поразмыслив несколько секунд, принял мое приглашение, добавив, что «давно уже их не видел, все некогда». «И вот мы в дороге». Я за рулем, в салоне отец Александр и мой друг ГК с семейством, женой и маленькой дочкой. ГК по обыкновению заводит с батюшкой разговор о высших материях, Марсилио Фичино, Кьеркегор, Достоевский, а потом, как водится, переходит на личности. Объектом обсуждения, а затем и осуждения, становится наш отсутствующий друг ВША, а по сути больше, чем друг, брат во Христе. Будучи человеком мягким, добрым и неагрессивным, Выша часто становился жертвой, на которую было приятно нападать, ибо безопасно. Так случилось и на этот раз. Отец Александр начинает свои инсинуации ГК. Вот Выша под влиянием церкви потерял свою индивидуальность, и вообще с каждым днем становится все разболтанней. Я активно не соглашаюсь с ГК. Урок прошлой поездки, состоявшийся три года назад, дает о себе знать. Но в этот раз отец Александр не смолчал. «Дорогой Г, для человека, прожившего тридцать лет бессистемно, пять лет не срок. Мой друг упорно продолжает настаивать, что В.Ш.А. не проявляется как личность». На что отец решительно возразил. «Да что вы, В.Ш.А. — оригинальнейшая личность». Приехав, батюшка осветил нашу квартиру, а потом помолился вместе с нами. Есть замечательная фотография отца Александра, сделанная Соней Руковой, на которой батюшка снят молящимся, в профиль, с закрытыми глазами, со сложенными лодочкой руками. Именно таким увидел я его тогда, стоящим перед иконами и молящимся за всех нас. А нас в тот день было много, двадцать человек. Среди нас была моя теща Анна Николаевна. Ей батюшка уделил особое внимание и высоко оценил ее жертвенный отказ от трехкомнатной квартиры, в которую переехали мы с женой и дочкой, и переезд в мою однокомнатную квартиру в Беляево. Благодаря его словам, я по-новому увидел тещу и во многом переменил о ней мнение. Григорий Померанц Отец Александр разрушил наше отчужденное отношение к людям, занимающим официальные места в церкви. Я почувствовал, что человек, будучи священнослужителем, может при этом быть естественным, живым, подлинным, чутким. Это не только мое впечатление. Это впечатление моих родных и знакомых. Очень комично это выразил отец моей супруги, пригласивший отца Александра к обеду, а после обеда, когда отец Александр ушел, он сказал... — Если это поп, то мне надо креститься. Марина Роднянская Мы бежали на его лекции как на праздник. Это и был праздник. Вот он выходит, такой близкий, домашний, вдохновенный, и говорит, — Дорогие друзья, в атмосфере что-то менялось, воздух теплел, нам становилось хорошо от одного его присутствия. Мы были под покровом. «У него такой вид, словно он выпил хорошего вина», — заметила моя сестра. «В подвале у любимого я выпил вина, святой Иоанн Креста». Отца Александра попросили взять духовное руководство над одним юношей, больным шизофренией. шизофрении. Батюшка сказал, «У меня нет времени, пусть он просто за мной ходит». И тот стал ходить всюду за отцом Александром. Отец в храм. И он за ним. Отец по требам на машине, и он вместе с ним едет. Походил он так за отцом Александром месяц-два и выздоровел. Он побыл в духовном поле отца Александра.